Глава 20. Одной из причин время от времени отрываться от работы, а причин таких было крайне мало, были визиты к Рейчу, семейство которого обитало неподалеку от университетского кампуса. Когда Сэлден шёл туда, сердце его всякий раз наполнялось любовью к приемному сыну. Рейча нельзя было не любить. Доброго, веселого, преданного, смыślённого Рейча обладающего удивительной способностью вселять любовь к себе в души людей, с которыми он встречался. Это его обаяние поразило Селдена еще тогда, когда Рейчу было всего 12, когда он был били ботонским беспризорником, грязным бродяжкой, но ухитрился-таки тронуть сердца Гэри и Дорс. Не забыл Селден и о том, каким искренним чувством к Рейчу прониклась когда-то Рейчил, тогдашний Мерсэтчэм. Помнил он и то, как речь втерся в доверие к Джараному, что в итоге привело Джараному к гибели. Как его пасынок сумел завоевать сердце красавицы Манелы. Гэри не мог дать себе отчёта в том, как именно удается Ричю быть таким обаятельным, но не вдаваясь в размышления, он попросту наслаждался всяким случаем, когда ему удавалось встретиться с сыном. «Все хорошо? По обновлению поинтересовался Селден, войдя в дом Рича. Рич Рейч отложил в сторону голографические материалы, с которыми работал, и улыбнулся. Всё хорошо, Па. Что-то не слышно Ванды. Ясное дело, они с Манелой отправились за покупками. Селден уселся в кресло и с веселой усмешкой посмотрел на рабочий беспорядок на столе Рича. Ну, как поживает книга? Она-то замечательно. Я, похуже», — вздохнул речь. Но когда я ее закончу, это будет прямо сенсация. Представь себе, про даль до сих пор еще никто не писал книг. Вот дела. Сэлдон давно заметил. Стеллы Ричу заговорить о родине, как он тут же сбивался на долейский жаргон. "Ну, а как ты и типа?" спросил Рич, «Небось, рад до смерти, что праздник закончился. Не то слово. Я с трудом пережил. Да? По тебе заметно не было. Ну, я старался. Не хотелось другим настроение портить. Ну а как тебе мамино вторжение на дворцовую территорию? Сейчас все только про это и болтают. Рич, конечно, я не в восторге, мягко выражаясь. Твоя мама замечательный и удивительный человек, но с ней порой очень трудно. Похоже, она нарушила мои планы. Что за планы по? Селдон откинулся на спинку кресла. Ему было приятно разговаривать с Ричем. Всегда приятно поговорить с человеком, который тебя понимает и которому полностью доверяешь. Но особенно Селдона в разговорах с речем привлекало то, что тот ничего не смыслил в психоистории. Поговорив с сыном, он порой думал о его словах, прикидывал, так и этот И в итоге мысли эти приобретали такую форму, как если бы пришли в голову самому Селдону. Мы экранированы, негромко спросил он. Всегда, ответил Рейч. Отлично. Я сделал то, что намеревался сделать, натолкнул генерала Теннера на кое-какие любопытные мысли. Какие же? Ну, я кое-что рассказал ему о системе налогообложения. Я особо подчеркнул тот факт, что попытки равномерного сбора налогов с населения неизбежно приводят к тому, что система становится избыточно сложной, непродуктивной и дорогостоящей. Отсюда вполне естественно следует вывод о том, что система налогообложения должна быть упрощена. Да, пожалуй, это имеет смысл. До определенной определённой степени да. Но очень может быть, что после нашей беседы генерал Теннер может переборщить и скатиться к избыточному упрощению. Видишь ли, налогообложение при обеих крайностях порочно. Стоит чересчур усложнить систему, люди перестанут ее понимать и будут отказываться платить налоги. Стоит ее, наоборот упростить, люди сочтут такую систему несправедливой и будут протестовать. Самый простой налог подушный, при котором все платят поровну, но нельзя с бедного и богатого брать поровну. Это очевидно. А это ты генералу объяснил? Не получилось. И ты думаешь, что генерал введет подушный налог? Думаю, он склонится к этому. Если у него возникнут подобные намерения, информация непременно просочится. И этого одного будет достаточно, чтобы народ разбушевался и правительство почувствовало себя не слишком уютно. Значит, ты намеренно подкинул ему эту информацию. Естественно. Речь покачал головой. Не понимаю я тебя по. В личной жизни ты человек мягкий, добрый, самый обычный, и вдруг затеваешь дело, из-за которого могут начаться волнения, восстания. «Ведь их будут подавлять, и кто-то может даже погибнуть. Это не безболезненно, папа. Ты об этом подумал? Сэлден тяжело вздохнул. Да я ни о чем другом, кроме этого, не думаю, речь. Когда я только начинал работать над психоисторией, все это дело представлялось мне чисто научной работой. Казалось, из этого ничего не выйдет, а если и выйдет, все равно результаты нельзя будет применить на практике. Но проходят годы, десятилетия, мы узнаем все больше и больше и возникает непреодолимое желание все таки попробовать, что дадут полученные результаты. Чего ради? Ради того, чтобы погибали люди? Нет, ради того, чтобы погибало меньше людей, чем могло бы погибнуть. Если проведенный нами психоисторический анализ верен, то хунта больше нескольких лет не продержится. Есть несколько способов ускорить ее уход со сцены. Все небескровные, все небезобидные. Но этот способ, уловка с налогами, должен пройти наиболее спокойно, чем какой-либо другой, повторяю, в том случае, если результаты анализа верны. А если нет, тогда что? Тогда может случиться неизвестно что. Но должна же когда-то психоистория достичь такой стадии, когда ее выводы можно будет применить на практике. А мы такой возможности ждали многие годы, такой возможности, когда мы могли бы с высокой степенью вероятности прогнозировать последствия событий, и эти последствия были бы наименее отрицательными в сравнении с другими вариантами. В каком-то смысле игра с налогами Первый настоящий психоисторический эксперимент. Что то уж очень просто получается, как тебя послушаешь. Это иллюзия. Ты просто не представляешь, как сложна психоистория. Нет, все непросто. Время от времени к подушному налогу так или иначе прибегали на протяжении истории, и народ никогда не воспринимал его введение как большую радость. И всегда были выступления против такой системы налогообложения. Однако протест никогда, практически никогда не приводил к низвержению правительства в резкой форме. В конце концов, правительство может обладать слишком сильной властью, а форма протеста может быть достаточно спокойной и планомерной, и в итоге народ может добиться того, что правительство пойдет на уступки и отменит налог. Если бы подушный налог был смертельно опасен, уверяю тебя, ни одно правительство никогда бы не подумало вводить его. Именно из-за того, что он почти безболезнен, к нему и прибегали время от времени. Однако ситуация на Трентери не совсем типичная. Психоисторический анализ прослеживает значительную нестабильность общественно-политической обстановки, и поэтому введение подушного налога должно вызвать исключительно сильный протест, подавление которого должно оказаться чрезвычайно вялым. Рич покачал головой. Надеюсь, что все получится, папа. Но не кажется ли тебе, что генерал возьмет и объявит во всеуслышание, что он действовал согласно указаниям психоистории и погружаясь на дно, утянет и тебя с собой. Я почти уверен, что наша беседа с ним записывалась Но если ее содержанию суждено увидеть свет, то станет ясно, что я уговаривал его повременить, выждать, покуда я не доведу анализ существующего положения вещей до конца, покуда не представлю ему отчет, а он отказался ждать. А мама что обо всем этом думает? Я с ней об этом не говорил, ответил Селден. У нее теперь другие дела, очередная охота на ведьм». Правда? Угу. Пытается выявить глубокое подполье в рядах сотрудников проекта, деятельность которого направлена против меня. Ты только представь себе. Наверное, ей кажется, что среди моих сотрудников есть немало людей, которые только и мечтают от меня избавиться. Честно говоря, вздохнул Селдон, один из этих людей я сам. Мне бы очень хотелось сбросить с себя груз ответственности за проект и всю психоисторию и переложить его на плечи других. По-моему, маме не дает покоя сон Ванды. Ты же знаешь, как она заботится о твоей безопасности. Клянусь, даже сон о твоей смерти мог заставить ее броситься на поиски заговора против тебя. Искренне надеюсь, что никакого заговора нет и быть не может. Отец и сын весело расхохотались.